18. То, что вы рассказали мне, заслуживает самого серьёзного внимания. Но почему вы считаете, что это связано с работой вашего мужа? Они угрожали ему. Почему угрожали? Я знаю. Я видел их в парке. Ну и что, что видели? Мало ли о чём они говорили. Но я знаю, о чём они говорили. Откуда? Я, я знаю. Я догадалась. э, книг только догадок для начала официального расследования недостаточно. Хотя, и ещё раз повторяю, что то, что вы рассказали, очень для нас важно. И если бы кроме догадок, но они били его, когда били? Тогда, раньше я вам рассказывала, когда в прошлый раз на приём приходила. Напомнила Татьяна. А может, он просто кому-нибудь деньги задолжал, и с него теперь требуют вернуть долг, в том числе мерами физического воздействия. Нет, а просто долги я бы знала. Я уверена, что это связано с его работой. Но если вы так считаете... Считаете, что всё это как-то связано с его работой? Почему он ко мне не подошёл? Ведь мы отвечаем за безопасность наших работников. Не знаю. Может, постеснялся? Кого? Меня? Тогда плохо вы своего мужа знаете, если считаете, что он меня может стесняться. Мы же с ним столько лет... В институте, когда надо было контрольные умения передирать, он не очень-то стеснялся. И из комнаты на ночь выставлял, когда знакомых приводил. Ну да, впрочем, ладно. Когда, говорите, назначена встреча? Завтра, в восемь, на улице Северной. А как вы об этом узнали? О Северной и о времени? Как узнала? Мне муж сказал. Ну да, муж. Он сказал, что завтра в восемь часов вечера он встречается с ними на Северной. Зачем встречаются, сказал. Нет, не сказал. Я сама догадалась, когда увидела их в парке. Ну, хорошо. Если не достают оснований для официального расследования, попробуем помочь в неофициальном порядке. Раз такое дело, не бросать же в беде вдруг ставших стеснительными институтских друзей. Григорий Иванович поднял трубку внутреннего телефона. Вызовите мне начальника службы безопасности. Нет, Немедленно. Через минуту в кабинет постучал начальник службы безопасности. А вызывали Григорий Иванович, не вызывал, приглашал. Начальник службы безопасности заулыбался, потому что когда вызывают, надо сохранять суровое выражение на лице, а когда приглашают, можно держаться вольно. Тут дело такое, на одного нашего сотрудника наехали, грозят убить. По крайней мере, так утверждает его жена. Ты пошли с ней пару своих сотрудников, пусть посмотрят что-то, как, пусть подстрахоют. Добро сделаем. Куда прикажете доставить личный состав? Она скажет. Кивнул Григорий Иванович и обратился к Татьяне. Двух-то хватит, наверное, я не знаю. Ну тогда всё. Очень был рад с вами встретиться, но увы, работа. Через 5 минут у меня совещание. Вы уж извините. Ну что вы? Спасибо вам. Я так не вовремя. Татьяна встала и вышла. След за ней двинулся начальник охраны. Слышь, Петрович, задержись. Крикнул Григорий Иванович. Тот остановился, вопросительно глядя на начальство. Подойди. Подошёл. Не в службу, а в дружбу. Ты там за ней приглядывай, а то она какая-то немного нервная, а может и чуть того. Григорий Иванович приложил палец к виску. На почве ревности. Если там дело с деньгами, которые он не отдаёт, долужишь мне. А если ты её мужа завтра с какой-нибудь бабой увидишь, то тогда постарайся её внимание отвлечь, а его предупредить. А если она её тоже увидит, тогда не ввязывайся. Налоговая полиция за растрату чувств не отвечает. Это дело не нашей компетенции. Это дело, даже если его жизни угрожает. Не наше дело. Вы думаете, это может быть женщина? Мужики чего только не придумывают, чтобы свиданку свою прикрыть. Это точно. Завหลубался главный охранник. У меня один приятель же не 3 года ушитёр, что он секретный сотрудник КГБ, чтобы раз в неделю на ночное задание уходить, и уходил, пока его половина в органы не обратилась с просьбой предоставить её мужу, который сильно изматывается во время ночных операций, отпуск. Но ну, вот видишь, приглядывай за ней и постарайся, чтобы всё обошлось без скандала. В нашей организации скандалы, сам понимаешь. Работники, служащие в наших рядах, должны быть кристальными во всех отношениях, и в этих тоже. Сделаем, Григорий Иванович, не в первый раз, и, к сожалению, не в последний. Если иметь в виду чистоту наших рядов,